Моральная и интеллектуальная ЧС Предисловие к британскому изданию книги Сэма Харриса «Послание к христианской нации». Это была вторая книга Сэма об атеизме, последовавшая за его впечатляющим «Концом веры» — 2005 год. Сэм Харрис не валяет дурака он напрямую обращается к своему христианскому читателю во втором лице, называя его «вы» и удостаивая это «вы» комплимента в виде серьезного отношения к вашим верованиям. Если один из нас прав, другой заблуждается. Со временем одна сторона выиграет в этом споре, а другая проиграет. Но вам вовсе не обязательно, по моему личному мнению, подпадать под определение этих «вас», чтобы получить удовольствие от этой чудесной книжечки. Каждое слово, как элегантно определенная стрела, со свистом стремительно срывается с натянутой тетивы и грациозно подлетает к цели, где ударяет точно в яблочко. Если он метит вас, то я бросаю вам вызов. Прочтите эту книгу. Это будет целительным испытанием вашей веры. Переживите обстрел Сэма Харриса, и вы сможете противостоять миру с невозмутимостью. Но, простите мой скептицизм, Харрис никогда не промахивается. Ни в одном предложении. Вот почему его короткая книжка столь непропорционально эмоционально опустошает. Если вы уже разделяете наши с Харисом сомнения по поводу религиозной веры и не являетесь его целью, эта книга эффективно вооружит вас для спора с теми, кто является. Или, возможно, вы христианин, но все-таки не являетесь мишенью. Эта книга охотно признает, что существуют христиане, придерживающиеся, по их собственному мнению, не столь примитивных взглядов. Либеральные и умеренные христиане не всегда узнают себя в христианах, к которым я обращаюсь. Они, однако, должны узнать многих своих ближних и свыше 150 миллионов американцев. И в этом суть. Именно угроза со стороны этих 150 миллионов вызвала к жизни эту книгу. Если ваши религиозные верования – настолько смутны и туманны, что даже тщательно нацеленные стрелы отскакивают незамеченными, то Харис пишет не совсем для вас. Но вам все-таки стоит обеспокоиться чрезвычайной ситуацией, которая беспокоит его и меня. Если меня, научного просветителя, ужасает, что 50% американского населения верит, будто мир создан 6 тысяч лет назад, это все равно, что считать, будто расстояние между Нью-Йорком и Сан-Франциско меньше крикетного поля, то Сэма Харриса не меньше беспокоят другие убеждения, которых придерживается примерно эти же 50%. Следовательно, не будет преувеличением сказать, что если на месте Лондона, Сиднея или Нью-Йорка внезапно вспыхнет огненный шар, то значительная доля американского населения увидит благое знамение в появившемся затем грибовидном облаке. Для них это будет предвещать, что грядет лучшее из всего, что только может случиться — второе пришествие Христа. Должно быть ослепительно ясно, что верования подобного сорта мало помогают человечеству выстроить для себя надлежащее будущее социально, экономически, экологически или геополитически. Представьте себе последствия, если бы какая-нибудь значимая часть правительства США действительно верила, что грядет конец света и что конец этот будет славным. Тот факт, что почти половина американского населения явно в это верит, часто на основании религиозной догмы должен рассматриваться как моральные и интеллектуальные чрезвычайные ситуации. Христианская нация, для которой изначально была написана книга, — это, конечно, США. Но для нас будет благодушной глупостью отмахиваться от этого как от чисто американской проблемы. США, по крайней мере, защищены просвещенной пограничной стеной Джефферсона — между церковью и государством. Религия — составная часть британских исторических институций, и как раз сейчас наше самое набожное со времен Гладстона политическое руководство отчаянно добивается поддержки религиозных школ. И не только, отметим, традиционных христианских школ. Нет, наше правительство — Подначиваемая наследником престола, желающим прославиться как защитник веры, активно симпатизирует другим сообществом верующих, которые с блеянием «А мы» жаждут государственных субсидий на промывку мозгов своим детям. Можно ли придумать формулу образования, более способствующую общественной розни? Что еще важнее — В единственной мировой сверхдержаве фактически доминируют избиратели, убежденные, будто вся Вселенная появилась после одомашнивания собак и будто они лично вознесутся на небеса при жизни, после чего последует Армагеддон, который приветствуется в качестве знамения Второго пришествия. Даже с этой стороны Атлантики определение Сэма Харриса моральные и интеллектуальные чрезвычайные ситуации начинает казаться слишком мягким. Я начал заявление, что Сэм Харрис не валяет дурака. Один из его посылов в том, что никто из нас не может себе это позволить. Послание христианской нации расшевелит вас. На какие бы действия оно вас ни сподвигло, на оборонительные или наступательные, оно не оставит вас без изменений. Прочтите его, даже если это последнее, что вы собираетесь сделать, и надейтесь, что не последнее.